Часть первая. Адель и Мадалена. «За зимой и тусклой, и бесплодной для них блеснут весенние лучи». Перси Биши Шелли. Ода Западному ветру. 1819 Перевод Константина Бальмонта. Глава первая. Рим. 7 марта 1933 года. Квартира семейства Беладонна. На пороге своего 46-летия Мадалена Сплэндоре все еще оставалась привлекательной женщиной с гладкой кожей, пухлыми губами и истинно черной копной волос. Лишь взгляд, в котором порой проскальзывали печали тревога, выдавал ее возраст. Рубкие лучи мартовского солнца еще не успели пробраться в спальню, где Мадалена нежилась под льняными простынями. Все остальные были уже на ногах. До нее долетал топот слуг, сновавших из кухни в овальную гостиную и обратно. Ее муж по обыкновению уже встал, чтобы за чашкой кофе пролистать утреннюю газету. Сначала Мадалена села, свесив с края кровати длинные все еще стройные ноги, затем поднялась, накинула поверх плотно прилегавшей к телу ночной сорочки шелковый кружевной халат персикового цвета, И босиком подошла к зеркалу, чтобы привести в порядок длинные кудри. Уже много лет настой черного чая помогал ей прятать седину, возвращая волосам их натуральный темный цвет. Еще со времен юности, когда Мадолена прогуливалась по улицам родного антиколе, роскошные непослушные кудри были ее гордостью. Доброе утро, сеньора! Раздался голос Лизетты, служанки, спешившей в гостиную с дымящимися тостами. Отретив на приветствие кивком, Мадалена нехотя проследовала к мужу в овальную гостиную. Прикоснувшись к ручке, она легонько толкнула дверь. В полутёмный коридор из высоких окон гостиной мощным потоком хлынули солнечные лучи. От неожиданности Мадалена невольно зажмурилась. Войдя в комнату, она сразу же направилась к круглому столику, за которым завтракал Федерико, держа в руках газету. Не заметив появления жены, тот сосредоточенно просматривал «Карьере де ла Сера» и что-то раздраженно бурчал себе под нос. «Доброе утро, дорогой!» — воскликнула Мадалина, усаживаясь напротив. Оторвавшись от газеты, Федерико улыбнулся. «Доброе утро, любимая. Прости, я настолько погрузился в мировые новости, что не заметил, как ты вошла. Все это меня порядком беспокоит». Улыбнувшись, Мадалина налила кофе в фарфоровую чашку. «Что пишут?» Помрачнев, Федерика сложил газету пополам и бросил на стол, чтобы Мадалена смогла прочесть заголовок на передовице. «Ты только погляди на это!» — возмущенно проговорил он, постукивая по газете пальцем. «Безоговорочная победа Гитлера ознаменовала рождение Новой Германии», — прочитала Мадалена и вопросительно взглянула на мужа. он все всё-таки пролез наверх», — пробормотал Федерика. «Как ему это удалось, ума не приложу». Я полагал, что после затишья в январе мы избавились от него раз и навсегда. А нет. Из огня дав полымя. «Думаешь, это опасно?» Поинтересовалась Мадалена скорее из вежливости. «Даже не знаю. Тут я солидарен с Галиадзо. По-моему, он просто дурак. Но посмотрим, что по этому поводу думает Дуча». Примечание. Джан Галиадзо Чиано. 1903-1944. Итальянский политик и дипломат. Зять Бенита Муссолини. Конец примечания. Что-то мысли зятя слишком часто расходятся с мнением тестя, заметила она неторопливо, смакуя кофе. Кухарка-неаполитанка определенно знала свое дело. Верно, все потому что Галяца, представитель новых и передовых течений итальянской политики, воодушевленно ответил Федерика. Ты идешь сегодня в монтачетурю? Сменила тему Мадалена, не дав мужу углубиться в дебри политики. Примечание. Здание в Риме, где заседает палата депутатов. Конец примечания. Что? Ах, да-да, у меня заседание в четыре, мне непременно нужно там быть. Дорогой, не забудь, мы ждем на ужин Луиджи и Падре Рамеи напомнила Мадалена, поднимаясь из-за стола и направляясь к дамасскому дивану в стиле Луи Филиппа, который они год назад приобрели у антиквара в гетто вместе с двумя креслами и кушеткой. Мадалена была в восторге от этого гарнитура. Никто из прислуги не осмеливался ее беспокоить, когда она на нем восседала. Вдоль выполненных в форме полумесяца стен, благодаря которым гостиная называлась «Овальной», располагались великолепные книжные шкафы из светлого дерева. Там стояли всевозможные книги, от дешевых романов до таких ценных экземпляров, как «Божественная комедия Данте» с иллюстрациями Гюстава Доре. «Ах, да! Ужин с Луиджи и Джулио, чёрт!» — воскликнул он, поднимаясь за стола. «Будь добр, не опаздывай на этот раз!» вздохнув, попросила Мадалена. Мадалина, знаешь...» «Депутату вовсе не обязательно быть пунктуальным». «Я знаю, дорогой, что для тебя нет ничего невозможного», — ответила она, дав мужу поцеловать ей руку перед уходом. федерика Беладонна был безумно влюблен в свою жену с момента их первой встречи, которая случилась 12 лет назад. К тому времени, когда Мадалена возникла перед ним подобно неземному видению, федерика уже пару лет жил в Риме, куда перебрался из родного Неаполя. И он, закоренелый холостяк, проводивший время в кругу друзей, партийных соратников и хорошеньких женщин, без сожалений распрощался с развеселой жизнью, женившись на Мадалине через пару месяцев после знакомства. То была любовь с первого взгляда, заставившая его закрыть глаза на прошлое своей избранницы. Родственники из Неаполя не раз заявляли, что для них — представителей высшего неаполитанского общества, такой союз крайне нежелателен. Для членов семьи Беладонна женить бы не имела ничего общего с любовью. Из поколения в поколение они вступали в брак исключительно для продолжения рода и укрепления связей с другими видными семействами. Само собой, любовь не была под запретом, просто ее никто не брал в расчет. Отец Федерика допускал, что мужа с женой могут связывать любовные узы, но, как правило, любить друг друга не входило в круг супружеских обязанностей. Поэтому федерика мог сколько угодно встречаться с Мадаленой, не вступая с ней в брак. На роль жены в роду Белодонна рассматривались исключительно женщины, обладавшие рядом добродетелей, среди которых не последнее место, занимали непорочность и верность — залог рождения законных наследников. Мадалена же не только не была девственницей, но и имела дочь от предыдущих отношений, которые наделали немало шуму. Впрочем, это не повлияло на решение уверенного в своем выборе Федерика, которого ничуть не смущало, что у его будущей жены есть ребенок. Для него гораздо большую роль играли такт, умение вести хозяйство и красота будущей супруги, чем ее невинность. Поэтому, наплевав на мнение родителей, друзей и родственников, Он остановил свой выбор на Мадалине, которая оказалась не только разумной женщиной и превосходной женой, но и помогла ему взойти на политический олимп. Попав в парламент вскоре после женитьбы, уже через несколько лет федерика стал правой рукой Голиа дружба с которым, благодаря частой переписке, не прекращалась даже тогда, когда граф вместе с Эдой Муссолини находился в Шанхае. «Лизетта, сделай милость. Пойди, разбуди Клелию. Ей пора вставать», — воскликнула Мадалина, когда служанка появилась в гостиной, чтобы убрать со стола. «Иду, сеньора», — отозвалась та, прикрывая за собой дверь. «Клелия». По лицу Мадалины пробежала мрачная тень. Это имя выбрал Джон. Всякий раз, когда кто-нибудь звал Клелию, Мадалина чувствовала, будто кто-то кольнул ее сердце булавкой. Рана, причинявшая ей боль время от времени, кровоточила, оставляя яркие пятна на белоснежном полотне воспоминаний. Мадалена прекрасно понимала, что от этой боли не существует спасения. Когда Клелия была маленькой, отец не раз рассказывал ей историю о заключении мира между этрусками и римлянами, когда царь Парсен взял в заложницы десять римских девушек. Среди них была и прекрасная Клелия которая сбежала из плена, переправившись через Тибр в Плавь. Римляне, однако, вернули беглянку Парсену, желавшему во что бы то ни стало узнать, кто помог той устроить побег. «Я сделала все сама», — ответила царю гордая Клелия. За решительность и храбрость Парсен помиловал девушку, имя которой впоследствии стало символом свободы. Девочка просила отца рассказать эту историю еще и еще. Ей так нравилось, когда он говорил, что она такая же храбрая, как римская Клелия. Джон рассказывал эту историю пятилетней дочери на ночь, чтобы та поскорее заснула. Однако своими рассказами лишь разжигал ее любопытство. Сейчас Клелия превратилась в 17-летнюю молодую особу с необузданным темпераментом и мало чем походила на мать. Со стороны скорее казалось, что Клелия — родная дочь Федерика. «Мама!» Очнувшись от воспоминаний, Майдалина глубоко вздохнула и обернулась к улыбающейся дочери, а Джона клели унаследовала темно серые глаза и пушистые длинные ресницы. Девушка была настолько миниатюрной и хрупкой, что казалось, она в любую секунду может рассыпаться, как фарфоровая статуэтка. Впрочем, это впечатление сразу улетучивалось, стоило Клелия заговорить и показать свой нрав. Доброе утро, сокровище мое. Знаешь, я думала, как отметить мой день рождения, начала Клелия, присаживаясь рядом с матерью. Конечно, 18, не двадцать. Но это тоже важная дата, правда? Любая дата важна, если ты придаешь ей значение. Ну, у тебя с твоей философией, фыркнула Клелия. Ты говоришь прямо как папа. Лучше обсудить это с ним. «Перестань!» — рассмеялась Мадалина. «Что ты там придумала?» «Не донимается, он сейчас занят вопросами мировой политики». «Чем-чем?» «Давай не будем об этом. Скажи лучше, что ты придумала насчет праздника». «До 22-го осталось всего ничего. Может, мы просто куда-нибудь съездим?» — выложила Клелия с довольным видом. «И куда же?» «Загород. Только ты, папа и я. Погуляем, пообедаем в ресторане и вернемся в Рим». «Но это же среда. У твоего отца могут быть дела в палате депутатов», — возразила Мадалена. «Ради меня он сделает исключение», — ответила Клелия уверенным тоном. Мадалена хотела одернуть дочь, но та сразу надулась бы. Федерика баловал Клелию как родную. Мадалена понимала, как ей с ним повезло. Она и надеяться не могла, что муж и дочь будут настолько хорошо ладить. И все же, как бы странно это ни звучало, порой она ощущала себя лишней. Она не понимала, появлялось ли это ощущение из-за чувства вины, которое она испытывала по отношению к Джону, или же еще из-за чего-то. В такие моменты она уходила в себя и погружалась в мысли о прошлом. При виде клелии хохочущей вместе с Федерико и зовущей его папой, она ощущала тяжесть на сердце. Видимо, это было расплатой за то, что она лишила Джона такого счастья. «Мама, ты меня слушаешь?» Звонкий голосок дочери оторвал ее от невеселых размышлений. Прости, дорогая, что ты сказала? Я сказала, что мне нужна новая сумочка. Хорошо? Анжела говорит, что на Пьяве недавно открыли отличный магазин. Сходим. Мадалина кивнула. Ей тоже не помешала бы новая коржетка. Она даже догадалась, какую галантерею имела в виду лучшая подруга дочери. Мадалина уже давно собиралась туда зайти. Наконец-то подвернулась отличная возможность. «Только не сегодня», — ответила она. «Да знаю. Вечером придет Падре рамеи улыбнулась Клелия. «Поскорее бы. У меня к нему столько вопросов». «Не будем терять время», — воскликнула Мадалена, поднимаясь с дивана. До ужина ей предстояло переделать уйму дел. В этом человеке с легкостью уживались свобода мысли и вера в Бога. Как и многие его собратья, он положил свою жизнь на алтарь церкви и науки, обучая студентов всех мастей в папском Григорианском университете цитадели теологии. Даже те, кто не признавал его работ по истории, не ограничивавшихся вопросами религии, восхищались смелостью и широтой его взглядов. Его эссе об императоре Константине вызвало шквал гнева и восхищения как в религиозных, так и в академических кругах по всему миру. Не меньше шума среди ортодоксального духовенства наделала и статья, напечатанная в каком-то заграничном издании о жизни папы Александра VI Борджа. Все, что выходило из-под его пера, частично или целиком становилось предметом жарких споров. Однако падре Рамеи к этому привык и, заручившись поддержкой самого папы, невозмутимо продолжал свои научные изыскания. Высокий и худой, как щепка, с молодым живым взглядом, Лучившимся из-под толстых очков, 60-летний Джулия Ромеи считал, что еще о многом может рассказать своим студентам. Археолог в душе и монах по призванию. Так Падре Ромеи отвечал тем, кто интересовался, чему он отдает предпочтение — науке или молитвам. Прибыв по обыкновению раньше остальных, Падре Ромеи тепло поприветствовал Мадалену и Клелию. Перед ужином вернулся Федерика. Выглядевший скорее обеспокоенным, чем уставшим. Вместе с Падре Ромео они принялись обсуждать обстановку в Германии. Мадалена распорядилась, чтобы им принесли мартини и тихонько удалилась из гостиной. Вскоре пожаловал и Луиджи Пиранделло, давний друг всегда Завсегдатый в доме Беладонна, сицилийский писатель с большим почтением относился к Падре Ромео. Нередко Мадалена приглашала их на ужин вместе. Эти двое могли поддержать беседы на любые темы — от искусства до литературы, от мировой политики до местных сплетен, внося приятные разнообразия в политические будни Федерика. Лучших сотрапезников, слушать которых сплошное удовольствие, трудно было и представить. Пиранделло явился одетым с иголочки в бабочке и с напомаженными усами. Несмотря на невысокий рост и худобу, в его глазах светилась необычайная живость — Годы жизни в столице не лишили его сицилийского акцента, и даже от мимолетной улыбки все лицо озарялось внутренним светом. Мадалена была от него в восторге. И, как и муж, надеялась, что рано или поздно он удостоится Нобелевской премии по литературе. В собрании книг супругов Беладонна были все произведения писателя. Мадалена, влюбленная в отверженную, зачитанную чуть ли не до дыр, находила у себя много общего с главной героиней — Мартой Айола, которую муж, заподозрив в неверности, выгнал из дома, чтобы потом вернуть обратно после того, как жена на самом деле ему изменила. Оба героя не сомневались в своей правоте и оба заблуждались. Жизненные перипетии героини, нашедшие живой отклик, в сердце Мадолины, не тревожили, а напротив, дарили ей успокоение. На ужин подавали рыбу. Кухарка приготовила суп крокеты из трески, маринованные анчоусы и запеченные баклажаны с картофельным пюре. А в завершении на десерт — карамельный пудинг и свое коронное блюдо — торт капрезе. Аромат миндаля и шоколада, витавший в доме, всегда приводил падры Ромеи в состояние блаженства. Поэтому ни один его визит не обходился без этого лакомства. «А знаешь ли ты, дорогая Клелия? что так любимый мною капрезе, появился из-за досадной ошибки. Клелия тут же оживилась. До этого момента, несмотря на огромное желание засыпать падой Рамеи привычными вопросами, она не проронила ни звука. В присутствии Луиджи Перанделла Клелия всегда робела. Писатель без умолку говорил о каком-то Зигмунте Фрейде, докторе из Вены, о котором она слышала в первый раз. Фиранделло увлекся трудами Фрейда из-за болезни жены. Антониетту поместили в психиатрическую лечебницу в 1919 году. Гость родителей расхваливал теории доктора, выходившие за рамки медицины. Падре Ромеи тоже разделял его восхищение. В сентябре прошлого года Фрейд написал удивительное письмо Альберту Эйнштейну о неизбежности войн по той причине, что агрессия, из-за которой они возникают, крепко засела в человеческой природе. За столом только об этом и говорили, поэтому Клелия умирала со скуки, хоть и старалась не показывать виду, чтобы избежать материнских упреков. Теперь же, когда падре Ромеи бросил ей спасательный круг, сменив тему, она с благодарностью за него ухватилась. — Что значит «появился по ошибке»? — спросила она, улыбнувшись. Все дело в капризе Марии Каролины Австрийской. «Жены короля Фердинанда IV». «А, короля Насача?» — перебила девушка. «Молодец», — похвалил ее Падре Ромеи. «Вижу, что ты внимательно слушаешь мои истории. Я весьма польщён». «Моя дочь внимает каждому вашему слову», — вмешался исполненный отеческой гордости Федерико. «Умная девочка, лучшего наставника трудно и представить», — добавил Луиджи Пиранделла. Мужчины обменялись понимающей улыбкой. Со временем она научится отличать зерна от плевел даже в устах друзей. Наконец проговорил Падре Ромео, обращаясь к Федерика. А сейчас ей нужно впитывать все вокруг, чтобы сформировать собственное мнение. «Но у меня уже есть собственное мнение», — выпалила Клелия, залившись краской. «Я в этом ничуть не сомневаюсь, моя дорогая. Но со временем оно будет меняться в лучшую сторону». Девушка промолчала. Ей просто не терпелось узнать историю торта Капрезе поэтому она без особых сожалений отставила в сторону гордость. «Как ты уже знаешь, Фердинанд взял в жены Каролину ради государственных интересов, когда то едва исполнилось шестнадцать». «Да-да, я помню», — с воодушевлением перебила его Клелия. «Вы еще говорили, что Фердинанд был отвратительным мужем». «Несчастная Каролина», — улыбнулась Мадалена, положив руку на плечо дочери, — Она поднялась распорядиться, чтобы подавали лимончелло, приготовленной кухаркой. Она была такой завидной партией, красивой, элегантной, образованной. А Фердинанда рос с уличными мальчишками. «Мама, откуда ты все это знаешь? Дорогая, я тоже иногда читаю книги». же, разве эти женщины не чудо?» — воскликнул падре Ромеи. «У нас был превосходный учитель», — ответила Мадалина. «А знаете ли вы...» Луиджи, что падре просто кладезь байк про бурбонов, да и не только про них. Наша кухарка-неаполитанка заявила, что он знает Неаполь лучше, чем она. Полагаю, это оскорбило ее до глубины души, пошутил Пирандело. И еще бы, вмешался Федерико. Кончей ты души не чает в своем родном городе. Она заставила Лизету перечитать ей все книги про Неаполь. Не часто встретишь такую преданность. «Такие города, как Неаполь, вызывают сильную страсть», — заметил Пирандела. «Их либо любят, либо ненавидят», — задумчиво проговорила Мадалена. «Патри Раме, а что же торт?» — перебила их Клелия. «Поглядите-ка, эта девочка умеет призвать к порядку. Воистину, намен-амен». Примечание. Имя гласит само за себя. Конец примечания. Сили характера и смелости наши клели ничуть не уступают римской тёске. рассмеялся падре Ромеи. «Но вернёмся к капрезе». Каролина слыла весьма капризной особой. Говорят, однажды, тоскуя по родной Австрии, она отправилась к придворным парам с просьбой приготовить захер. Служившие при дворе Фердинанда Месье знали толк во французской кухне, но вот об австрийской не знали ровным счётом ничего — Да и у Марии Каролины не было рецепта. Тогда, чтобы удовлетворить желание королевы, повара попросили ее описать вкус и аромат неизвестного им десерта. И так, опираясь на воспоминания Марии и Каролины, они постарались воспроизвести рецепт, но потерпели фиаско, преподнеся в особе великолепный торт, который не имел ничего общего с Захером. «Не в обиду Захеру». «Но Мария Каролина ничуть не прогадала», — вставил Луиджи Пиранделло, громко рассмеявшись. «Несомненно», — согласился Падре.